Но не успел он сделать этот философский вывод, как судьба словно захотела опровергнуть его. Едва расставший партосом ушедшим отдать кое-какие приказания своему повару, Д'Артанен заметил, что к нему приближается Мушкетон. «Лицо доброго малого, если не считать легкого волнения, которое, подобно летнему облачку, не столько омрачало его, сколько чуть-чуть затуманивало, казалось лицом вполне счастливого человека».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 Заключается в том, чтобы вы называли меня не Мушкетоном, а Мустоном. С тех пор, как я имею честь состоять управляющим его милости, я ношу это имя как более достойное и внушающее почтение моим подчиненным. Вы сами знаете, сударь, как необходима субординация для челяди». Д'Артаньян улыбнулся. Портос удлинял свою фамилию, Мушкетон укорачивал свою. «Ты как же, сударь?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 — Да, милый мой, — сказал Портос, — что, если бы кто-нибудь сказал вам в былое время, что планше спасет Рашфора, а вы потом укроете его от преследования? — Я не поверил бы. — Но что поделаешь, события меняют человека. — Совершенно верно, — согласился Портос. — Но что не меняется, или вернее, что меняется к лучшему, — это вино. Отведать-ка испанское, которое так ценил наш друг Атос, — это херес.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 — сказал Д'Артаньян, скача по дороге на Вилле-Котре, и я буду не один. Этот молочин Аппартос еще исполнен сил. Если Атос согласится, отлично. Мы тогда втроем посмеемся над Арамисом, этим повесой в рясе. Из вилле он написал кардиналу. — Монсеньор, одного я уже могу предложить вашему Преосвященству, а этот один стоит двадцати.